Глава восьмая Как только новые маги стали игрой номер один в жанре, то сразу же вокруг стало не протолкнуться от сувенирной атрибутики. На игре хотели заработать не только ее создатели и особо ушлые игроки, а все, кто только мог. Исключением не стали заведения общественного питания, и где-то в основном в небольших кофейнях ограничились сменой дизайна. Постеры расклеили, поставили отдельный столик с мягкими игрушками в виде самых известных боссов мира магов и креативно подогнали меню под соответствующую тематику. Например, Кровавая Мэри стала зельем восстанавливающим здоровье. Голубая Лагуна и прочие коктейли синего цвета стали зельями Маны. Даже зелья выносливости подавали в одном таком заведении. Жидкостью традиционно зеленого цвета тут были смузи из яблок, спаржи, йогурта и семян кунжута. Я пару раз пробовал это зелье и вынужден признать – вкусная штука. А вот несколько кафе пошли еще дальше. Они сделали вход исключительно для игроков. В большинстве случаев это было не больше, чем формальность. Да, пока не будет, аккаунта в игре не пустят. Но завести персонажа первого уровня – дело пяти минут. Место, куда я сегодня пришел, отличалось от всех этих псевдофанатовских кафе строгостью и высокими требованиями. Ресторан «Старый Волхв» был первым, что стал так делать. Минимум пятнадцатый уровень и никаких исключений. Более того, уровень пропуска медленно повышался, и уже через месяц это будет двадцатый. Несмотря на завышенные цены при посредственной кухне, свободных мест тут всегда не хватало. Где еще можно спокойно и долго обсудить игру, без опаски быть замученным вопросами от новичков. Хотя две позиции меню у волхва были достаточно хороши. Чтобы моя бедная, того жадная студенческая душонка не жалела уплаченных денег. Черный, как уголь, кофе, и нежный, как облако. Чизкейк, зерна для напитка волхву привозил один старый знакомый, работающий поставщиком для одного из лучших ресторанов Тори-Полиса. Обжаривали кофе уже на месте, и этот процесс лично курировал владелец кафе. Что касается десерта, то знаком качества была дикая популярность этого кондитерского изделия. А несмотря на закрытость для простых смертных, чизкейки раз в неделю выставляли на продажу всем желающим. Ограниченное количество в сто штук разлеталось за пять минут. А место в очереди, в особо бурные дни даже продавали. И я понимаю этих людей. Суфле на верхней части было настолько нежным и воздушным, что более точной аналогии не найти. Легкое, весеннее облако. А вот основа, наоборот, была плотной, из сыра и сладкого теста. Свежая сезонная ягода и листик мяты на верхушке служили приятным дополнительным бонусом. В этот день я хотел повторить свой уже традиционный заказ, увы, все столики были заняты. Для второй половины дня невероятная редкость и странность. Лично я, студент, чьи лекции закончились, могу себе позволить отдохнуть, зачаткой кофе с десертом, а не бежать домой зубрить. А остальные что тут делают? Поздновато для бизнес-ланча слишком рано для вечерних посиделок. Усевший за барной стойкой, чего крайне не любил, решил немного выждать и послушать разговоры. Только после третьего глотка до меня дошло с чего такой ажиотаж Рейд Велеса. Очевидно же, до него оставалось меньше суток, а все здесь собравшиеся хотели принять в нем участие. Если не в качестве бойца, то хотя бы зрителя. Даже бармены. между собой не могли решить, стоит ли брать отгул и ехать на гуляй-поле, смотреть на все вживую, или трансляции на месте работы достаточно. Да, у Виллиса не получилось сохранить тайну, как у китайцев. Все-таки большинство рейдеров, привлеченные игроки, никак не связаны с группой Влада. Но он сумел возглавить волну информационных инсайдов, объявив о рейде за семь дней. Подробностей он не рассказывал, не подтверждая слухи о возможной сверхредкости мирового босса. Зато прямо сказал, что участвовать в мероприятии могут только приглашенные игроки, сильнейшие из региона. А вот остальные могут прийти как зрители, а при должном уровне самоорганизации сами Рейд-босса призвать. Кулдаун у мировых отсутствовал. Несмотря на частичное замалчивание... Все понимали, что Велес собирает топов не просто так. А потому все более или менее активные игроки хотели узнать истину и просто попялиться на убиение мирового монстра таким составом. Плюс наличие приглашения означало, что ты избранный и элита магов. Что тешило самомнение и раздувало его до новых высот. Или задевало за живое некоторых обделенных. Впрочем, не всякий рейд заканчивал с победой игроков, особенно поход на мировых монстров. Так что местные букмекеры брали ставки на поражение, явно подозревая или, что более вероятно, точно зная о легендарности босса. «Эй, дубовый король, давай к нам!» — услышал я свой игровой ник. Обернувшись, увидел Завущего. «Зигмунд!» — еще один фанат магов из «Пенсионеров». Как и Волхв, этот персонаж больше обсуждал игру, чем играл. Единственное отличие этого старого турка с частично немецкими корнями от владельца кафе — подпольные бои. Зиги, как называли его хорошие знакомые и друзья, не раз был мной замечен среди зрителей «Зеленой лиги». Учитывая его наблюдательность, он наверняка догадывался, что Терни и Док — один человек. Но виду не подавал, хоть мы с ним и виделись довольно часто. Если не в кафе, то на фарме слабых боссов в этом районе нередко пересекались. «Садись, угощайся», — показал он на один из свободных стульев. За столом на шестерых сидело еще трое, два парня и девушка. Как их звали, я не помнил, хотя лица и были знакомы. «Я чисто воды попью, сушит после кофе», — потянулся к графину и наполнил граненый стакан. Такие были только у волхва, тяжелые из толстого зеленоватого стекла. Копии, сделанные на заказ, по двухсотлетнему дизайну. Рахат Лукум тоже бери, а чай будешь? Угощаю. А чизкейка не осталось? Я только ради него и зашел. А уже все разобрали. Сам горюю, может, чего по не заказать тебе. Ты же с учебы голодный, не так ли? Я вот в твоем возрасте только и думал, чтобы съесть и с какой красоткой ночь провести. Зиги, я тебя услышал, спрашивай. А «Если терзаешь себя мыслями, ехать или нет, то ехать», — раскусил я излишне дружелюбного Зигмунда. «Так ты в рейде, и знаешь подробности?» — сделал он вид, что удивлен. «Да, меня пригласили, и я согласился. Только попросили не рассказывать подробности всем и каждому». «Ну, так я же не каждый!» — улыбнулся он так широко, что я на миг поверил, что он мой лучший друг. «Жуком Зиги был редким». С другой стороны, ответить на некоторые его вопросы можно. Если не от меня, то от кого-то более болтливого точно узнает все, что нужно. Но и раскрутить Зиги на некую плату за инфу будет не лишним. Верно, поэтому давай вот как поступим. Пока я буду кушать сэндвичи с курицей и ананасами, ожидая сковородку с баварскими колбасками, буду слушать твои вопросы и отвечать. Не на все, само собой. А как закончу, то пойду на вечерний рейд и не буду переживать, что Волхв спросит с меня за неуплату по счету. «Я тебя понял. Каркаде по моему рецепту делать?» «Само собой. До сих пор не понял, какие ягоды и травы ты добавляешь, но вкус просто божественный». Улыбнулся я в ответ. «Неплохой обед в обмен на несекретную информацию — хороший для меня вариант. Да и шанс отведать фирменного чая Зиги упускать никак нельзя». Напиток готовили только у волхва и только для этого жучары. Самое забавное, что даже если бы хотел, я просто не мог выдать чего-то эдакое. О составе рейда больше догадывался мест и времени, так знали все заинтересованные лица. Единственное, что Зиги точно не ведал, особенность мирового рейда. С другой стороны, даже Влад не был уверен на сто процентов, что именно мы должны вызвать. Но парнем я был честным и намеками дал Зигмунду понять, что нас ждет нечто интересное. И это все не ради рекорда скорости. Плюс намекнул, что отбор шел по уровню, добавив, что с его двадцать вторым ловить нечего. А вот я совсем чуть-чуть переплюнул нижнюю планку. Он дядь кумный и сам сделает правильные выводы. Его товарищи тоже пытались задавать вопросы, но я их игнорировал. Они не поняли нашу зиги-игру и спрашивали очень прямолинейно. еще бы ляпнули, дерусь ли я на аренах, а то с чего вдруг Влад лично меня позвал. Да, про этот момент я тоже не забыл. Под конец нашей беседы окружающие подозрительно притихли, слушаясь в допрос. Не дожидаясь, когда со стороны начнут задалбывать, я поспешил свалить из гостеприимного места. По дороге на выход заскочил в бар, И протянул записку с ориентировочным временем начала одному из парней. Чтоб не перлись на поле раньше срока, если и соберутся брать выходной. Они всегда старались подсунуть мне печеньку, кофе или поломанную пироженку, когда денег хватало только на напиток. Так что отплатить добром, когда есть такая возможность, я всегда старался. Выйдя из кафе, я отправился прямиком в метро. Вечерний рейд единственное, о чем я соврал Зиги. После дикого марафона прокачки все, чего хотелось, банально выспаться. Хотя устал больше морально, чем физически. Да и подготовиться нужно. Проверить экипировку, где-то потянуть крепление, где-то ослабить, протереть все сочленения и замазать царапины. Контактного боя завтра не будет, зато побегать и попрыгать придется немало. Да и выглядеть нужно не как бойцовский пес с разорванными ушами и царапинами по всему телу. Только защита ног новая, пусть и не закончила до конца ее подгонку. Но самое главное, нужно почистить накопители нейра и разного хлама. Видеозаписи условно забавных игровых моментов накопилось, ой-ой. Да и учебные материалы прошлых лет можно смело удалять. Все равно ничего повторять не буду. Реально важное все выучил. — Антон Сергеевич, удобно говорить? — набрал я одного из своих учителей. Дэн. сколько повторять после работы можешь на ты у нас разница в каких то восемь лет стариком себя ощущаю в такие моменты что хотел совет по прочистке контактов хотел у меня в левой перчатке иногда задержка проскакивает в полсекунды ты все еще на старой Вексе?» перебил меня антон ну да смысл мне ее апгрейдить круче вексовского марка 3 только их же пятый а он денег стоит немалых «В век с третьих прошивка часто слетает, а железо нормальное». «Уверен почти на сто процентов, что не в контактах дело. Слушай, ты же к фесту готовишься, правильно понимаю? Давай ко мне домой. И перчатки проверим, и остальное все. А можно? Было бы замечательно. У меня-то для диагностики только нейр и пара простейших измерителей. А стенд даже минимальный купить, как у вас. Все откладываю. Говори уже, на «ты» можно». Я уже дома, кое-какой заказ выполняю, так что жду. Раз занят, то я могу и сам их перепрошить. Все эти инфы же есть. Да и драйвера у меня, все наносители, в коробке от перчаток. Не переживай, много времени на тебя не потрачу. Да и там простая работа. Захочешь — поможешь. Плюс они апдейты выпускают раз в квартал, в коробке старые. Давай, не упирайся, а то напортачешь случайно еще. Оно тебе надо? — Ладно, уговорил, собираюсь. — Гуд, раз точно будешь, по дороге пару булок прикупи, а то забыл что-то про еду совсем. Знал по опыту, что с Антоном мы как начнем обсуждать последние новинки с периферии, то часа два минимум трындеть будем, не считая времени на подгонку моей снаряги. Так что в магазине я закупился основательно, планируя ужин нормальный заделать, Денег за свою работу он не возьмет, а один только прокат диагностического стенда нормально стоит. Не говоря о прикрепленном специалисте. Вот и придется натуральным обменом баловаться. С другой стороны, сколько раз он меня кормил, когда мы нашим кружком любителей новых магов заседали после практики на дополнительных. Правда, последнее время все реже заседаем, обсуждая игру и параллельно модифицируя экипировку. Как только закончу с этим рейдом, нужно обязательно созвать народ. Соскучился я что-то. Помимо меня и Серого, еще двое парней и даже девушка с первого курса питали страсть к игре и ее техническим аспектам. Играть они начали гораздо позже, и вне кружка мы особо не пересекались. Некого нам вместе бить. Да и на арену они не ходили, даже чисто посмотреть. Да, только сейчас я понял, как давно не общался с простыми игроками. И раз пошла мысль об улучшениях, с тех пор, как услышал от Фёдора об убийствах, я все никак не мог придумать способ себя обезопасить. а Дополнительный уровень предохранителей впихнуть или создать механизм экстренного выхода из игры? Возможно, Антон что-то подскажет или даст готовое решение. И так хотел зайти после пар, да всё, прокачка и прокачка. А нужно было первым делом к нему бежать. В гостях уже пару раз был и дорогу помнил хорошо. Полчаса на метро, еще минут десять, в супермаркете и я на месте. Не стой на пороге, давай сразу на кухню. Чайник только закипел. Выхватил у меня пакеты с едой Антон. Ну, у тебя и беспорядок. Даже я так свою квартирку не разносил. Отметил я разбросанные вещи по всей комнате. Единственным местом спокойствия в этом море хаоса оказался стенд. Аккурат по центру всего великолепия. Даже кровать в дальнем углу была завалена одеждой. Не мог найти кусачки, представляешь? Все перерыл, а оказалось, они за стол упали. Уже как закончу заказом, устрою генеральную уборку. Виновато улыбнулся он под конец. Напомни, где у тебя сковородка. Я, пока возиться будешь с перчатками, приготовлю нам нормальной еды и кастрюлю тоже давай. Спасибо огромное, а то питаюсь последнее время только в столовке нашей, сухпайком, устал немного. Ага, я такой же. Решил вот перед фестивалем нормально хоть поужинать. Мы с Серегой марафон-прокачка устроили, две недели вкалывали. А сегодня можно отдохнуть. Телятина с болгарским перцем и грибами, шиитаку. А на гарнир бобовая лапша. Устроит? Ого, у нас праздник. Конечно, устроит. Чуть ли не подпрыгнул Антон. «А ты, это, справишься?» «За кого ты меня принимаешь? Я самостоятельно живу уже несколько лет и в готовке, поднаторел, да и с родителями постоянно на кухне крутился. А Мы хотя бы раз в месяц на выходных старались приготовить что-то эдакое. Вот и продолжаю их традицию». «Да, точно!» Перестал улыбаться Антон, вспомнив, что я сирота. «Не буду мешать готовить». Все кухонные принадлежности э, в нижнем шкафу, слева от плиты. А в тумбе верхней секции и чай. Правда, кроме соли и черного перца там ничего и нет. Ничего страшного, все нужное я взял с собой. Оп, даже о соусе не забыл. Вытянул из сумки маленькую бутылочку с мутной темной жидкостью. Терияки. Самодельный. В разы лучше той шмурдячины из супермаркета. Ну, я и того не пробовал. Все, твори. «Экип? Весь в сумке?» «Ага. Кроме перчатки, если можно, и все остальное проверь». На разрывы и прочие внутренние повреждения вроде не отказывало ничего, но вдруг... «Да за такой ужин я тебе полный техосмотр организую! Телятина с перцем и грибами!» «У меня уже слюни текут!» — закончил он фразу уже из комнаты. «Запей их кофе. Не спать полночь планируешь?» — принес через минуту ему забытую чашку. Себе я сделал черный чай с бергамотом. Лапшу закинул откисать в теплой воде, так что можно еще пару минут поговорить. Купленное мясо уже было порезано нужными для меня ломтиками, что сэкономит время на готовку. А перец нарезать вместе с грибами и луком успею по ходу жарки. Ой, спасибо. Я лучше все сделаю и отправлю дроном рано утром. И спать завалюсь со спокойной душой. Перчатки уже закинул в стенд, скоро будет инфа. «Думаю, такие прошивка. Визуально потрепанные, но целые. Ты ими что, дерешься?» «Ну да, мобов, как монах, какой часто обрабатываю. Я не об этом, ладно. Не сгорит еда?» «Не переживай, все под контролем. Я все же решил вернуться на кухню». «За мясо не переживал, а вот что, догадается Антон на моем более широком игровом опыте, еще как. Он знает, что я люблю выкладываться на все сто». а экипировка защитная нужна и против чисто игровых монстров. Падение на землю, перекаты и прочие кульбиты, но от лишних расспросов старался увильнуть, не одобрит. «Еще пару минут — еда готова. Скорее бы, я от этих запахов с ума сойду. А ну, подвинься!» — выхватил Антон вилкой кусок мяса из сковороды. «Эй, еще пару минут!» Нажимально все! Я тут подожду!» «Короче...» Проглотил он первый и потянулся за вторым. «Жди!» — отбил его атаку деревянной лопаткой. «Хоть и старшего в процесс готовки никому не дам». «Эй, злой какой! А я, между прочим, не только перчи на перепрошивку поставил. У тебя в паре мест, в нагруднике, контакты треснули. Я их спаял. Упал бы неудачно и все. И сам он у тебя во вмятинах. Ты в него бейсбольные мяч отбивал?» Насколько помню, не было такого. Может, плюхнулся неудачно. Пожав плечами, Антон не стал развивать опасную для меня тему и накинулся на еду. Вот еще что хотел у тебя спросить. Начал я, когда он закончил есть и развалился на стуле с довольной улыбкой. Сложно ли вмонтировать еще один уровень предохранителей? От перепадов напряжения извне. И есть ли некий непрограммный способ экстренно выйти из магов? Мои вопросы Антону не понравились. Расслабленность как ветром сдуло, он облокотился небольшой столик и стал тереть жидкую короткую бороду, раздумывая о чем-то важном и явно неприятном. «Не знаю, какие слухи до тебя дошли, и главное, как, но могу тебя заверить, что убить просто так через игру невозможно». Выдал он после минутного обдумывания. «Слухи? Да я просто так. Заглючит, что, а я застрял». «Дэн, у тебя на лице все написано! Ты что-то слышал о недавних убийствах якобы через магов? Да и просто так не интересуются, как бы резко выйти из игры?» Мне звонил один старый знакомый, техник из полиции, уточнить хотел, как такое возможно. И мы пришли к выводу, что без предварительного вмешательства в Нейр такое не провернуть. Или это было неизвестное пока воздействие Зунея? В любом случае, магии ни при чем, маскировка или неудачное совпадение. Теперь уже мне пришлось задуматься, что ответить, врать, что я не в курсе, было поздно, а вот раскрывать, что работаю на полицию, чего то не хотелось. Это Антон как раз бы одобрил. Но тогда придется раскрывать себя и признаваться, что я чуть больше, чем обычный задрот. — Ладно, не переживай, — первым заговорил мой учитель, — Слухам верит только сон портить. а с дополнительной системой защиты позже что-то решим. Оно ж никогда лишним не будет, правда?» — решил Антон закончить разговор на позитивной ноте. «Это покидай все в посудомойку и давай за мной. Покажу, над чем работаю. Сто процентов оценишь!» Встал он из-за стола и направился в комнату. Заказ у Антона был и правда необычный. Один явно не бедный папаша решил порадовать сына и подарить тому... радиоуправляемого робота, простого, с небольшим набором функций. Такие продают даже в игрушечных магазинах. Но дизайн внешней оболочки был выполнен по рисунку мальчугана, когда ему еще года три было. В итоге на основу, как раз купленного, и одевалась новая одежда. Манипуляторы, изображающие руки, были полностью переделаны. От пятерки осталось только три пальца, да и те с урезанной подвижностью. зато ноги обзавелись гусеничными траками. Работа по адаптации, правда, была несложной, но долгой и муторной. Антон уже закончил разработку конечностей по приложенному дизайну, явно выполненному другим профессионалом. Оставалось только все собрать, с чем я и помогал часа два. Когда убегал домой, то работа была почти закончена, и у моего учителя хватало времени нормально отоспаться, как и у меня. «Зато наговорились от души».